глава 11 май 2024 года как же все-таки сложно снимать кино сказала зоя сколько людей занято а сколько техники но как же все это интересно разговор происходил все на той же волшебной кухне где к счастью почти ничего не снимали действие сериала разворачивалось в основном в огромной гостиной на лестнице и двух спальнях наверху Когда персонажи выясняли между собой отношения, в доме стоял крик, все разговаривали на повышенных тонах, и со стороны могло казаться, что это не актеры играют, а что на самом деле обитатели дома никак не могут ни о чем договориться. «Я рад, что тебе нравится здесь», — ответил Зои Алек. Он заглядывал теперь к ней редко, был занят, возил Родионова или же отправлялся в Москву по его многочисленным поручениям. Но, возвращаясь, первым делом навещал свою протеже и радовался, когда видел совсем другую Зою, преображенную, с радостным сияющим лицом, счастливую. Значит, он не ошибся, устроив ее сюда, в этот киношный мирок, заполненный суетой, работой и постоянным мельтешением самых разных людей. Еще Олег страшно гордился тем, что первым оценил кулинарные способности Зои, и теперь она могла их раскрыть и развить полностью. «Это же надо такое место работы придумать!» — буфетчица на съемочной площадке. «Да они здесь хоть крокодила съедят, такие вечно голодные». И да, как Родионов и говорил, обеды и ужины привозили из Москвы, но в остальное время всю киношную компанию подкармливала Зоя. «Знаешь, что для меня оказалось самым трудным?» — спрашивала она Олега, продолжая быстро и аккуратно нарезать колбасу для бутербродов. «И что же?» «Придумать что-нибудь новенькое, то есть составить меню на следующий день». То бутерброды холодные, то горячие, то пирожки, то слойки, то запеканка. Не думаю, что моя предшественница так много готовила. Вернее, не то, что думаю, мне рассказывали. Но я подумала так. Раз можно спокойно заказывать продукты, не экономя, то почему бы не приготовить разные закуски? Я верно говорю? Да, я слушаю и любую с тобой. Зоя, я так рад за тебя. Вот ты здесь точно на месте. Родионов мне рассказывал, как тебя здесь все полюбили, как рады тому, что ты есть. Олежа, да на такой кухне готовить одно удовольствие. Но если бы я была хозяйкой этого дома, то ни за что на свете не впустила бы сюда киношников. Да вообще никого. Я хоть и аккуратно все делаю, пеку, готовлю, но это же не дома, а дворец. Все равно запахи плывут по дому, стены могут закоптиться от того, что я так много пеку. И как только этим хозяевам не жалко было отдавать такой шикарный дом для съемок сериала. Возможно, они и не планируют сюда вернуться. Я даже предполагаю, что они уже продали его тому же продюсеру. Во всяком случае, у меня такое подозрение. Нет, Олег, если бы продюсер отдал за него миллионы, то, думаешь, позволил бы здесь снимать кино? И тут раздался выстрел, и Зоя уронила колбасу. Замерла. Олег бросился вон из кухни, но очень скоро вернулся. Это по сюжету, прикинь? Также эти девицы нашего мажора, ну, то есть Горностаева, хотят... Извести провинциальную барышню, вот одна напилась и выстрелила в нее, но промахнулась. А Я от страха чуть не обмочился, и Олег расхохотался. Кино, что тут еще сказать? Зоя выбросила кусок колбасы в ведро, достала из холодильника новую палку и принялась счищать с нее шкурку. Да уж, по-моему, это первый выстрел с начала съемок. Интересно, сколько их еще будет. И ведь звук-то прямо настоящий, так громыхнуло. А ты-то откуда знаешь звук выстрела? Да ниоткуда. но громко же было. Я лично чуть не оглохла. Это кино, детка. Олег был в прекрасном настроении, шутил, крутился вокруг Зои, которая готовила бутерброды, хватал то куски колбасы, то сыр или просто хлеб. Знаешь, я ведь не голодный. Мы с Родионовым сегодня в Москве пообедали. Да так знатно. Он меня угостил. Знаешь, он нормальный такой, щедрый, похоже, денег не считает. А ты видела его куртку. Знаешь, сколько такая стоит? Чуть ли не полмиллиона. «Не знаю, откуда у них столько денег. Ладно, мне пора. Сегодня надо какую-то актрису к Зубному отвезти. Родионов меня попросил. Я здесь просто на расхват. «Я рада за тебя. Да и вообще, Олег, все хорошо. Пообещай мне, что как только заработаем немного денег, снимем обои и шторы дома, а?» «Да о чем речь? Обещаю. Ну все, мне пора». Олег чмокнул ее в щеку и убежал. Она смотрела ему вслед с улыбкой. «Надо же, как им на самом деле повезло устроиться здесь?» Похоже, ему и платят неплохо, раз он ни разу за эти две недели, что они работают, не пожаловался, не сказал, что работает за копейки, как это бывало, когда он работал охранником в супермаркете. Вот и хорошо. Зоя раскладывала бутерброды на подносе, когда к ней в кухню заглянула актриса Вера Розова. Худенькая брюнетка с черными глазами и неизменными пунцовыми губами. Яркая, дерзкая, энергичная, Зоя сравнивала ее с артутью. «Слушай, что я тебе скажу, буфетчица!» Вдруг услышала Зоя, и от неожиданности такого обращения вся напряглась, схватившись за нож. «Ты брось прикармливать Сашу, а то я из тебя бутерброд сделаю, поняла?» Как же по-детски это прозвучало. «Вы, Вера Ивановна, покушать заглянули? Бутерброд не желаете?» Отреагировала она внешне так, как если бы и не слышала этой дерзости. «С колбасой, сыром. Может, вам с салом сделать и зеленым луком?» «Сука!» — прошипела Розова, подходя к ней вплотную и обдавая Зою ароматом крепких цветочных духов. «Может, ты не поняла, Саша мой? И на кухарку вроде тебя смотрит только с единственной целью — пожрать. Все поняла. Может, чаю? Вам с лимоном и сахаром?» Зоя смотрела ей в лицо и продолжала бесить ее своим невозмутимым видом. «Я тебе все сказала. Еще раз увижу, что он здесь возле тебя трется. Уничтожу». Ты вылетишь отсюда, как пробка из бутылки. Может, конечку, Верочка? Или самогонки? У меня здесь большой запас горючего, Выпей, милая, и легче станет. Вера оторопела. Все в группе знали, что она любительница выпить, и что начались у нее проблемы на этой почве после громкого развода с актером Николаем Сизовым. Вера, выплюнув грязное ругательство, круто развернулась и вышла с кухни. Зоя покачала головой. Вот только этого ей еще и не хватало. Какая-то актрисулька выпивоха будет ей еще угрожать. Саша, видите ли, ее. Да, он принадлежит всем женщинам, которые его просто обожают. Не женатый, молодой, красивый, талантливый, скромный. Говорят, он все свободное время, что отдыхает в своем трейлере, читает Диккенса, сказка, а не мальчик. И, конечно, он заглядывает к Зое сюда не только ради еды. Он увлечен ей, часто сидит рядом, смотрит на нее и либо молчит, либо. Открыто говорит, что любуется ею, что ему нравится, что она такая худенькая, что хрупкая, и что ему хочется ее оберегать, словно она сделана из фарфора. Что он не может оторвать взгляда от ее длинных тонких пальцев, которыми она прикасается к продуктам. Говорит, что ей очень идут толстые свитера, которых она готовит прохладным утром, когда окно кухни распахнуто и пахнет садом, а дом заполняется птичьими голосами. Однажды утром он пришел и принес ей большой пакет. Открыл его и извлек голубой толстый кашемировый свитер, мягчайший, нежнейший и такой теплый. Надень, попросил он из отдвинув отодвинув от себя банку с кофе, взяла в руки свитер, обняла его, заранее зная, как ей в нем будет хорошо. Надень, прошу тебя, это мой тебе подарок. Могу же я сделать подарок женщине, которая мне так нравится? И она надела на тонкий черный свитерок, в котором была, и утонула в мягком шерстяном Голубом облаке. Свитер был, конечно же, новый, и пах так, как пахло, наверное, в дорогом бутике, чем-то приятным, цитрусовым. «Где то его купил? Он невероятный! Прелесть, что за свитер!» Он взял ее за руку и поцеловал ее розовые ноготки, затем слегка потянул за руку и закатал рукав свитера, чтобы он не мешал ей готовить. «Такая тонкая, нежная рука, Зоя, ты прекрасна!» И знаю, даже когда ты своими руками просто нарезаешь багет, он становится в тысячу раз вкуснее. Я бы все отдал, чтобы ты всегда была рядом со мной, чтобы резала багет, чтобы наливала мне кофе. Но только мне. Он много разных глупостей ей говорил. И все норовил поцеловать, но каждый раз Зоя отстранялась от него, понимая, что ничем хорошим это для них обоих все равно не закончится. Пусть все остается как есть, решила она. Ему нравится бывать рядом с ней. Она радуется каждый раз, когда видит его. Еще она вдруг поняла, что он благотворно действует на нее, что она впервые почувствовала к нему, мужчине, желание и могла бы в сущности подпустить его к себе. А вот Олега нет. Зоя вышла из кухни с подносом и понесла под навес, позвонила в колокольчик, приглашая всех шатающихся по саду актеров перекусить, затем вернулась за еще одним подносом и термосами, которые носила в большой удобной корзине. Актеры налетели, как саранча. Какой же веселый и шумный народ. Солнце пригревало, нежная листва фруктовых деревьев радовала глаз. Все вокруг казалось таким ярким, киношным, легким. Появившаяся возле стола Розова молча с хмурым видом взяла бутерброд, налила себе кофе, в пластиковый стаканчик и отошла. Потом вышла из своего трейлера главная героиня, актриса Алина Попова, изящная блондинка с зелеными глазами. Все пророчили ей, с Горностаевым роман хотя бы на время съемок. Но потом выяснилось, что у нее есть жених, не из киношников, какой-то серьезный бизнесмен, который приставил к ней охрану из своего брата-бездельника, который за зарплату ходил за Алиной по пятам и действовал ей на нервы. Единственным местом, куда ему запрещалось входить, был как раз ее трейлер. Зоя ушла в дом с пустой корзиной и вернулась с полной яблок и груш, на них еще блестели капли воды. Алина тотчас взяла грушу и отправилась с ней гулять по саду. На ней были легкие светлые брюки и розовая туника, и так ей все это шло, что Зоя, невольно сравнив ее наряд с собственной одеждой, пусть и теплой, но бесформенной, погрустнела. Когда же она созреет для того, что захочет сменить не только темные обои и шторы с темного на светлое, но и собственную одежду голубой свитер, первая ласточка обновления? Когда же она придет в себя настолько, что ей захочется уже нравиться мужчинам, когда захочет купить красивое белье, платье, что-то нежное, женственное, с кружевами и вышивкой, когда она перестанет прятаться от мира, в и штаны. Нет-нет, она пока не готова показаться в чем-то прозрачном или облегающем, что будет подчеркивать ее формы. Она и штаны-то носят широкие, чтобы никто не заметил, насколько стройны ее ноги скрывает и полную грудь, и это при всей своей худобе, прячет под складками непомерно больших вязаных балахонов. Не надо, чтобы ее видели, оценили ее размер. Откуда ни возьмись, показался Саша Горностаев, в красном джемпере и синих джинсах, подошел, вежливо поздоровался с Зоей и взял бутерброд. На людях он вел себя, конечно, не так, как с ней наедине, на кухне. Он присел за стол, и к нему тотчас подсела Вера Розова, «Мне бы порепетировать с тобой ту сцену, где я вешаюсь на тебя. Поверь мне, и самой противно это делать». Зоя, услышав это, вдруг поняла, что Вера играет одну из богатых девушек, которые и собираются по сценарию извести добрую и порядочную героиню Алины. И надо же, она вешается на Сашу и по сценарию, и получается по жизни. «Хорошо, порепетируем вечером», — ответил ей Саша и потянулся за еще одним бутербродом. «А сейчас я пойду спать». «Кофе?» — спросила Зоя, не сводя с него взгляды. Она и сама не могла себе объяснить, почему ее сегодня так потянуло к нему. Быть может, ей хотелось оградить его от этой хамки розовой или просто позлить ее? — Да, кофе, пожалуйста. И Саша протянул Зое пустой стаканчик. Зоя налила ему кофе и улыбнулась, и он заметил ее улыбку, замер. — Из тво... Из ваших рук у Зоя кофе получается особенно вкусным. И тоже улыбнулся ей. Казалось бы, но сделал ей комплимент. И что особенного? Да таких комплиментов в свой адрес Зоя слышит от членов группы в течение всего дня немало. Но почему-то слова, произнесенные Горностаевым, всем присутствующим, показались особенными. Все затихли. «Не знаю, как вы», — продолжил Саша, уже не в силах остановиться, «но кофе, приготовленный Зоей, какой-то волшебный. Он улучшает память, и я так легко стал учить свою роль». Такие огромные куски текста запоминаю за раз. И Саша щелкнул пальцами в воздухе. «Да она ведьма!» — сказала, не выдержав такого розового. «Да сама ты ведьма!» — ответил ей кто-то из сидящих за столом. «Отстань от нашей Зои!» Ночевали Зоя с Олегом во флигеле соседнего, прозванного актерами общежитием, дома, где проживала практически вся съемочная группа, за исключением актеров, играющих главные роли в сериале, и режиссера с его помощником. У них были свои вагончики. Понятное дело, что все воспринимали их как пару. Тем удивительнее для Саши, вероятно, было услышать ее слова о том, что они с Олегом просто друзья. Но должна ли она вообще думать об этом? Кто Саша, а кто она? Саша — молодой, красивый парень, популярный и востребованный актер. А она — простая буфетчица, травмированная на всю жизнь женщина. Разве имеет она право вообще обращать внимание на него? Главной ее задачей было восстановить здоровье как физическое, так и психическое, и работа, которую предложил ей Олег, стала для нее настоящим спасением. Помимо того, что они с Олегом теперь не тратились на еду и экономили, еще и зарабатывали. Но главное, Зоя поняла, что среди людей ей становится легче, и восстановление идет быстрее. Им с Олегом повезло. Здесь, на площадке, их окружали приветливые, улыбчивые люди, и жизнь среди них наполнилась светом и теплом правда физически зоя все еще продолжала мерзнуть однажды вечером когда она прибиралась на кухне к ней заглянул саша не хочешь сниматься в смысле может тебе никто еще не говорил но ты очень красивая и ты вполне смогла бы стать актрисой саша что за глупости во первых у меня и образования никакого нет во вторых чтобы стать актрисой надо иметь помимо каких то внешних данных еще и талант я могу организовать тебе пробы Мне достаточно поговорить со Щегловым. О каких пробах идет речь? Для нашего сериала. Саша, прошу тебя, не надо. В сценарий можно добавить еще одну героиню, дописать несколько серий про ее отношения с провинциалкой, потом и она сойдет со сцены. Ну, по сценарию. Зато у тебя появится шанс засветиться в нашем сериале. А вдруг ты так блеснешь, что на тебя обратит внимание не только Щеглов, но и какой-нибудь другой режиссер? Я понимаю, пока что тебе все это кажется нереальным, Что ты не потянешь и все такое. Словом, первое время будешь неуверенна в себе и вообще растеряешься. Но потом, когда поймешь, какой это кайф сниматься, уже не сможешь без этого. Это же как наркотик. К тому же деньги. Ну как, я уговорил тебя? Саша, все это лишь слова. Какой сценарий, какие пробы? Ну хорошо, давай попробуем пока своими силами устроить тебе пробы. В смысле? Я сам сниму тебя, когда ты будешь готовить. А ты веди себя естественно, как будто бы не знаешь, что тебя снимают». «Готовить? Ты серьезно?» «Конечно, не отказывайся. Давай наметим съемку на завтра вечером». «И что я должна буду делать?» «Готовить ужин. Словно это твой дом, твоя кухня, и ты спокойно, без напряга будешь готовить. Подумай, что именно. И предупреди своего Олега, чтобы он нам не мешал». «Он не мой, я говорила». «Зоя, вы спите с ним в одной комнате» говорю же мы с ним друзья между нами ничего нет это он помог мне устроиться сюда ладно ладно и тут он вдруг привлек ее к себе и поцеловал она закрыла глаза